выразительное микродвижение кисти рук. Согласно определению американского психолога Пола Экмана, микрожесты – это очень кратковременное проявление невербального поведения, которое происходит, когда человек пытается подавить нормальную реакцию на негативный раздражитель. Как показывает практика, самые спонтанные кратковременные микрожесты обычно являются и самыми правдивыми. Давайте представим, например, как босс говорит работнику, что ему необходимо выручить фирму и поработать в выходные вместо заболевшего коллеги. Как только работник услышит эту новость, у него внезапно на какое-то мгновение скривятся губы или наморщится нос. Эти микрожесты и удовольствия очень точно показывают, что человек чувствует на самом деле. Такие же выразительные микродвижения могут демонстрировать кисти наших рук.